Ключевский писал о нем следующее. «Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Качогова, Украинцева, с которыми и достиг правительственных успехов». Добавим, что у Галицина была хорошо поставлена разведывательная служба. Благодаря ей глава приказа мог свободно ориентироваться не только в европейских делах, но и в значительной части Азии. В описываемый период в истории России посольский приказ поддерживал дипломатические отношения со всеми европейскими странами, с азиатскими империями и ханствами. Сотрудники посольства активно собирали информацию также об американских и африканских государствах. Великих посольских дел-оберегатель Галицин вел со своими ближайшими помощниками переговоры с зарубежными послами в красиво убранных залах за большими столами. Сам канцлер занимал место во главе стола, а гости и русские дипломаты, бояре и думные дьяки, сидели друг против друга. Здесь же находились толмачи, специалисты по устному переводу. Заметим, что князь, чтобы достойно представлять державу, придавал межгосударственным переговорам большую торжественность и делал это с особой роскошью. Поэтому не случайно встречи иностранных дипломатов, личных представителей монархов, церемонии вручения верительных грамот поражали иностранцев блеском и богатством. Необходимо особо подчеркнуть, что сам Голицын, не уступая первым министрам крупнейших держав Западной Европы, обращал большое внимание на свою одежду, которая сочетала в себе общеевропейскую норму и русский колорит. Достаточно заметить, что личный гардероб оберегателя содержал более ста костюмов, сшитых из дорогих тканей и украшенных алмазами, рубинами, сделанных с золотым и серебряным шитьем. Но помимо вышеназванного, непосредственная беседа с главой посольского приказа, знавшего свободно латинский, греческий, немецкий, польский языки и изучавшего французский, безусловно, производила на иностранцев огромное впечатление. Георг Адам Шлессингер в связи с этим писал «В России знатным канцлером является господин фон Галицин, князь. Это очень образованный господин. Он великолепно держится и является большим другом иностранцев. Он хорошо говорит на многих языках, в том числе и на латинском. А вот мнение французского иезуита, с которым канцлер не пожелал вести переговоры».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 Иностранцы также высоко ценили и дом самого князя Голицына, в котором он любил в неофициальной и дружественной обстановке вести переговоры. Большой дом с медной крышей фаворита правительницы находился в Белом городе, между Тверской и Дмитровкой. По свидетельству очевидцев, дом Голицына, внутри убранный богатейшими коврами и картинами известных живописцев, не уступал лучшим европейским. Великолепная мебель, парадная посуда и многочисленные часы, расставленные и развешанные повсюду, украшали дом. Глава посольского приказа не только подчивал своих высокопоставленных гостей отменными винами и кушаньями, но и развлекал их музыкой, организуя концерты из профессиональных певчих. И все же главным достоинством дворца Голицына была его богатейшая библиотека, в которой находились книги по отечественной и всемирной истории, географии, геометрии и медицине, организации дипломатической службы в зарубежных странах по другим предметам иностранной литературе. Датский посол в Москве Бранд фон Горн, посещавший дворец князя, отмечал, что хозяин с ним беседовал на латыни, спрашивая моего мнения о войне, начатой против Франции императором и союзными князьями, и особенно о революции в Англии. Министр почивал меня всякими сортами крепких напитков и вин, в то же время говоря мне с величайшей ласковостью, что я могу и не пить их». Этот князь Голицын, бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Москве, которые он хотел поднять до уровня остальных держав. Он хорошо говорит по-латыни и весьма любит беседу с иностранцами, не заставляя их пить, да и сам не пьет водки, а находит удовольствие только в беседе. В связи с этим высказыванием сразу же вспоминаются пьяные застолья великого преобразователя Петра I.